Глава вторая Продолжал гореть огонь под котелком, чуть подрагивая от сквозняка. Чудо-варево по-прежнему кипело, выбрасывая облака белого пара. Флинт молчал, неспешно взбалтывая ром, но больше к нему не притрагиваясь. Ган рылся в своих закромах и делал вид, что очень занят. А меня это начинало напрягать всё больше и больше. «Что вам сейчас нужно?» — решилась нарушить повисшее молчание. «Пить я ничего не стану». Флинт из-под лобья на меня посмотрел, изогнул губы в намёки на улыбку и покачал головой. Напрасно. Это и в твоих интересах тоже. Неужели сама не хочешь раскрыть свои способности? В тебе много магии, Синеглазка, и, похоже, ты до сих пор этого до конца не осознаёшь. Здесь он снова был прав. Я не осознавала. Понимала, что эта магия есть, дремлет где-то глубоко во мне и медленно пробуждается, но вот именно осознать, асмыслить и принять толком до сих пор не получалось. Предпочитаю честные методы, ответила я на озвученный вопрос. А какое это зелье под прикрытием именуемой чаем? К таковым мне относятся. И уж простите, у меня нет никаких оснований вам доверять. Вам ведь необходимо раскрыть мои способности только для того, чтобы собрать этот глубинный кристалл? К слову, если адмирал Рей верно служит королю, то кому служите вы? На кого работаете? Смелые слова вырвались сами собой, и хотя внутренне я тут же сжалась, а сказанному не пожалела ни капли. В конце концов, Флинту, как и прочем, я нужна живой, и пока ничего он мне не сделает. Вместо ожидаемого раздражения на лице пирата отразилось легкое удивление с примесью такого же легкого удовольствия. Надо же, как быстро ты растешь! Я почти восхищен. Где робкая девочка, боящаяся оторвать от земли взгляд? После такого вопроса взгляд предательски захотелось опустить, потому что, несмотря на все доводы разума, интуитивно я прекрасно чувствовала исходящую от Флинта опасность. Она очень ясственно пропускала сквозь его теперьешнюю легкомысленную ироничность. Я до сих пор считала себя изрядной трусихой, но в настоящий момент эта трусиха гордилась собой, потому что взгляд, как не хотелось, все-таки не отвела. Что, заставить меня выпить это силой? Придав голосу твердости, я кивнула на настоящий на полу стакан. Флинт делано удивился. Глубинных ради, неужели я так похож на Изверга? Я всего лишь надеялся, что твоя маленькая нечисть все сделает так, как надо, станет держать язык за зубами, а ты просто мирно попьешь чая. Нечисть прерывисто вздохнула, опасливо на него покосилась и на всякий случай залетела за спинку кресла. И в желании ретироваться я прекрасно ганно понимала. От вкрадчивости, что звучало в интонации Флинта, хотелось немедленно оказаться где-нибудь подальше. Тем не менее, заставлять меня пить зелье он действительно не стал, и к этой теме больше не возвращался. Оставшееся время, которое я провел в пещере, пират вел себя так, словно заглянул сюда просто, чтобы отдохнуть. Раскинулся в кресле, словно у себя дома, и взбалтывал ром в бутылке, устремляя на огонь задумчивый взгляд из-под полуопущенных век. Я немного расслабилась. Мой колючий еж уплыл в сумеречное море, и сидеть стало проще. Что было странно, учитывая, где и с кем я сейчас находилась. В логове ши вместе с его маленьким хозяином и неуловимым капитаном пиратов отличная компания. Не изменяя своей привычки уходить, Флинн собрался внезапно. Я даже невольно подскочила, когда он поднялся с облюбованного кресла и устремился к Очегу. Если ничего не поменяется, завтра тебя ждет интересное известие, бросил он напоследок. Только я хотела ответить, что никаких известий от него мне не нужно, как пират с усмешкой добавил. «Не от меня, от твоего дорожайшего Рея. До скорого, синеглазка». «Он не мой!» — машинально выкрикнула я, но пламя уже ярко вспыхнуло, полыхнуло жаром, и Флинт исчез. Как только огонь успокоился, на всю пещеру раздался громкий и облегчённый вздох. Ганн медленно опустился на пол, подполз к откутпаренной бутылке и сделал несколько смачных глотков. Затем вновь выдохнул, отёр губы и произнёс. Нет, возраст уже не тот для таких волнений. Протухший плавник бескровного ската, да в жизнь больше екшаться с такими типами не буду, мамой клянусь. Я бы много чего могла сказать и о его клятвах, и о нем самом, но не стала. Место этого потребовало перенести меня к корпусу, и когда оказалась стоящей перед хорошо знакомыми воротами, повторила его облегченный выдох. то обстоятельство, что многие ловцы, кадеты и даже капитаны сейчас находились в городе, несказанно порадовало. Никто не занимал душевую, в которой в это время обычно выстраивалась длинная очередь, никто не шумел в коридорах, и во всей крепости царили тишина и покой. Пару дней назад я узнала от Агиры короткую дорогу от женской части общежития до кухни, где, если очень попросить, можно получить что-нибудь вкусненькое. И сейчас я этим знанием воспользовалась. Проголодалась надна. А псевдо-чай вызвал сильное желание попить настоящего. Размеры кухни впечатляли. Невзирая на поздний чай, здесь ещё трудились десяток поваров, орудующих кто ножом, кто половником, а кто и тем и другим одновременно. Шеф, которого мне несколько раз уже доводилось видеть в обеденном зале, зорко контролировал процесс, делал замечания и параллельно напевал что-то о чугунных сковородочках. Заметив мой приход, он нахмурился, в ответ на что я поспешила его задобрить. Следуя совету Агиры, наговорила массу комплиментов приготовленным им блюдам, пожаловалась на вечные проказы Каркой и от всего сердца пожелала шефу не обращать на них внимания. Ведь такому несомненно великому повару не следует тратить драгоценные нервы на какую-то безалаберную потерянную душу. Вообще толстить я терпеть не могла, но благодаря работе в рыбной лавке и общения с разношорстными клиентами прекрасно умела это делать. В итоге шеф проникся, преисполнился ко мне симпатией и, продолжая напевать о чугунных сковородках в сковородочках, преподнёс мне сладкий чай и румяную булочку и даже невесть откуда взявшуюся карамельку. Дабы не отвлекать занятых повелителей сковородочек, кастрюлечек и прочей кухонной утвари, я долго не задерживалась. Оказавшись в своей комнате, уселась на кровать, разложила перед собой полученное угощение, аккуратно поставила рядом чай и вооружилась учебником. Завтра ранним утром кадетам предстояло выступление с докладом перед капитаном Диатеем, которое считалось своего рода зачётом. Собственно, отчасти по этой причине я предпочла возвращение в корпус бесцельному шатанию по городу. Постепенно кружка опустела, исчезла карамелька, надкушенная булочка сиротливо пристроилась на краешке тарелки. Я переворачивала страницу за страницей, повторяя то, что уже буквально отскакивало от зубов. «Казалось, разбуди меня ночью, отвечу без запинки». Но мне хотелось произвести максимально хорошее впечатление на капитана Диотея, потому что он внушал безграничное уважение, и оплошать перед ним было бы стыдно. «Скопления магии могут оказывать на потерянных душ...» Я широко зевнула и потерла слепающиеся глаза. «Определённый эффект и вызывать аномалии в их поведении. А также аномалия может наблюдаться при...» Зевнула снова. «Ботани кунди не стыдь». Шепотом припечатала меня сирена. Угорь книжный, подхватила другая. Кадет немощный, резюмировала третья, и я поняла, что действительно пора ложиться спать. Следующим утром в аудитории, где традиционно проходили немногочисленные лекции, собрались все кадеты. Большая часть вид имела прискорбный, заспанный, усталый, так и кричащий о том, что они предпочли бы этим ранним часам нежиться в теплых постелях. От чего я в очередной раз порадовалась, что накануне не присоединилась к гуляниям. Но надо отдать сослуживцам должное, как только в аудиторию вошел капитан Диатей, они преобразились моментально, как по команде поднялись из-за столов, расправили плечи и даже изхитрились разлепить сомкнутые до этого веки. Зачет, к которому я так старательно готовилась, пролетел незаметный, что самое главное приятно. Решившись выйти первой, я не только без запинки рассказала все выученное, но и благополучно ответила на все заданные вопросы и удостоилась чести быть поставленной в пример Впрочем, хорошо ответили практически все, исключением стал лишь Горд, который прекрасно умел применять знания на практике, но имел проблемы с внятной связанной речью Далее была небольшая утренняя тренировка, после которой я собралась идти в город, чтобы купить шаромак Перед этим вместе со остальными получила причитающиеся жалованье и обещанную премию, которая очень приятно позвякивала в кошельке, пока я вышагивал по заваленным снегом улочкам Сумеречья. Компанию мне составил Горд и, как ни странно, Сильвия Уилгрод, неожиданно снезашедшая до бывшей торговки и сына пекаря. Что? В богатом клане не нашло широмага? Подделал ее Горд, когда мы спускались по лестнице к подножию скалы. Альва Горда вздернула подбородок и, наградив его высокомерным взглядом, ответила. Я сама зарабатываю себе на жизнь и не пользуюсь клановыми благами. В небольшом и самом недорогом магазинчике магических вещей сегодня было немного людно. Неизменный продавец старина Арти сидел за прилавком и расслабленно подсчитывая свежую газетёнку раскурил трубку. Этот пожилой честокровный человек отличался излишним худобой, высоким ростом и крупными чертами лица, среди которых особенно выделялся большой, словно бы распухший нос. Старина Арти был знатоком своего дела и хорошо разбирался во всевозможных артефактах. В магазинчике всегда царил идеальный порядок, в котором отыскать что-нибудь нужное, похоже, мог только сам Арти. Ассортимент составляли самоловчие рыбные сети (жаль, для душ таких не бывает), настойки из синих водорослей, временно придающие коже экзотический оттенок, порошки из редких морских цветков, очки для быстрого чтения и еще множество полезных и не очень штук. Самостоятельно отыскать что-либо в этом маленьком, но захламленном помещении было практически невозможно. Поэтому Горд подозвал Арти, и тот подвел нас к высокому пыльному шкафу. На верхней полке, за банками с замороженными рыбьими глазами, обнаружились ровно три шаромага, как под заказ. Легко дотянувшись до них без использования лестницы, Арти протянул их нам со словами: «У нас они в последнее время все реже и реже появляются». Все чаще в крупные магазины завозят, чтоб этих конкурентов проклетущих, так что цены повысились. Новые кадеты, а служители морского флота грех скидочку не сделать. Несмотря на то, что озвученная сумма была процентов на тридцать меньше той, что выставляли в крупных магазинах, она все равно оказалась внушительной. Особенно если учесть, что мне по закону глубинной подлости достался надтреснутый шеромак. Он хотя бы исправно работает. Усомнилась я, стерев с него пыль и подозрительно покосившись на разветвленную трещинку. Да как можно? Праведно возмутился продавец. Мы не качественными вещами не торгуем, но ежели госпожа кадет сомневается, может сию минуту его проверить. Я прикусила губу, лихорадочно пытаясь придумать, как выйти из положения, из-за неимения им лучшего варианта, сунула свой шаромак горлу. Давай лучше ты. У меня это нестабильная магия пока. Горд удивлённо на меня посмотрел, но просьбу всё-таки исполнил. Несильно встряхнул шаромак, и спустя несколько мгновений в том появились аккуратные и простые по форме кристаллы. Затем сын пекаря встряхнул свой шаромак. Он показал то же самое. «Вот видите?» — Арти торжествующе поднял указательный палец. «Говорю же, неисправного товара не держим». Как оказалось, уйти из магазина магических вещей, не приобретя что-нибудь ненужное, очень сложно. Очки для быстрого чтения буквально просили, чтобы я их купила, но даже премия не позволяла поддаться соблазну. Жизнь давно научила меня экономить, а вот Горта и Сильвия приобрели по простенькому артефакту накопителю и еще какие-то мелочи. Во второй половине дня по расписанию у нас стояла основательная тренировка, но времени в запасе имелось предостаточно. Я хотела заглянуть еще в любимую библиотеку господина Слоуэна, поэтому у выхода из магазина мы разошлись. Морозец сегодня разыгрался нешуточный, вполне свойственный для второго зимнего месяца. Второй и первая половина третьего вообще самый суровый период в сумеречке. Зато как же приятно после них почувствовать робкое потепление, несущее легкое дуновение скорой весны. Пока о весне можно было разве только мечтать. Проходя мимо дешевого магазина одежды, я заметила на витрине теплый вязанный шарф в паре с рукавицами. Вещи были симпатичными, и соблазн потратить деньги вернулся, но победу вновь одержала годами возвращенная экономность и любовь к своему старинному красному шарфу. Что уж тут, Фрида! Неожиданно раздалось позади меня. Фрида Талмор. Обладательницу этого голоса я узнала еще до того, как обернулась. Перед глазами тут же предстали давние, но ничуть не померкшие картины. Вот я мёрзну на пороге школы и не могу попасть внутрь, потому что Гейера с мальчишками держат дверь. Вот Гейера ставит мне подножку и я падаю, разбивая нос под общий смех.、А、вот меня несправедливо отчитывает учительница с подачи все той же Гейеры. За прошедшие годы она изменилась. Переезд в столицу явно пошёл ей на пользу, наложил на внешность отпечаток лоска и беззаботанной жизни под крылом успешного отца, имеющего сеть небольших кондитерских. Королева-пироженка, как её прозвали в детстве, постройнела и повзрослела, но не утратила кукольного очарования. «Фрида! Ты!» — в очередной раз переспросила она, хотя точно меня узнала. «Надо же! Какая встреча!» Наверное, случись нам увидеться несколько месяцев назад, когда я работала в рыбной лавке, мне бы захотелось немедленно убежать или провалиться в глубину. Но сейчас все было иначе. Здравствуй, Гейра, приветствовала я спокойно, посмотрев ей в лицо. По мне скользнули оценивающим взглядом и, судя по последовавшему за ним вопросу в форме кадетов морского корпуса, Гейра не разбиралась. Как жизнь? Где работаешь? Только я открыл рот, как она в своей излюбленной манере не дала вставить ни слова. Ах да, слышала ты в рыбной лавке торгуешь. Ну и как? Много платят? Теперь отвечать я даже не пыталась. Понимаю, копейки, но во всяком случае больше, чем можно заработать попрошайничеством. Все еще стоишь на людянке? А вот это откровенно брошенное оскорбление проглотить я уже не смогла. так называемая ледянка, перекрёсток, где часто собирались нищие, до сих пор преследовала меня в кошмарах. И мороз, пробирающийся под прохудившиеся изъеденной молью полушубок, и окоченевшие пальцы, и обветренные губы, с которых срывались ненавистные просьбы о подаянии. И маленькая девочка, моя ровесница, ползающая по заледенелому тротуару, когда какой-то юный лорд посчитал забавным рассыпать перед ней монетки. В душе поднялась обжигающая, затопившая меня волна. Я... Ответить мне снова не дали. Но не Гейра. Она стояла изумлённо, вытрощившись мне за спину. А тот, кто неожиданно положил руку на моё плечо и ровно произнёс «Фрида Талмор служит в морском корпусе ловцов потерянных душ. Она получает жалования, достаточное для того, чтобы обеспечить себе достойную жизнь и пользуется уважением среди сослуживцев за упорство и отвагу. Ещё вопросы есть?» Я стояла не живая ни мертва, не в силах поверить, что это происходит на самом деле. Но кажется, бывшая одноклассница была потрясена куда больше моего. С ее лица буквально сбежали все краски. Тонкие пальцы судорожно сжали дорогую сумочку. Ноги в таких же дорогих сапожках сделали маленький шагок назад. Лорд едва слышно пролепетала Гейра. Лорд Рей. Почти в точности повторяя ее жест, я впилась пальцами в кончик шарфа. Адмирал источал настоящий холод, но его прикосновение было полно теплого ободрения, даже жара, чувствующейся сквозь несколько слоев одежды. За все годы совместной учебы мне ни разу не приходилось видеть Гейеру настолько растерянной, и сейчас маленький черный червячок, сидящий где-то глубоко внутри меня, тихонько злорадствовал. Наверное, это не делало мне чести. Но я действительно испытывала мрачное удовлетворение от того, что адмирал оказался здесь так вовремя и поставил Гейеру на место. Мне хватило времени насладиться произведенным эффектом, прежде чем адмирал Рей пошел прочь и позвал за собой. Напоследок, взглянув на Гейеру, я уже собралась идти за ним, как вдруг ощутила нечто странное, нечто необъяснимое, заставившее я задержаться взглядом на дорогой изящной сумочке, которую она по-прежнему крепко сжимала в руках. Люди не меняются, Фрида Талмор. Неожиданно прошепела Гейра. Ты всего лишь девчонка из слезных трущоб, и как бы не старалась, навсегда ею останешься. Оставив за собой последнее слово, она круто развернулась и спешно зашагала к дожидающемуся ее экипажу. Пока кучер предусмотрительно распахивал перед ней дверцу, пока Гейра забиралась внутрь, я все стояла, не сводя с нее глаз. И даже когда экипаж тронулся с места, провожала его взглядом до тех пор, пока не осознала, что уже очень долго заставляет адмирала ждать. Сбросив странное оцепенение, я уж было подумала, что он ушел, но ошиблась. Адмирал стоял неподалеку и молча наблюдал не то за мной, не то за постепенно скрывающимся из виду экипажем. Пойдем, просто сказал он, как только я оказалась рядом. Нужно поговорить. Это нужно поговорить, показалось, очень многообещающим. Тут же вспомнились слова Флинта о том, что сегодня адмирал Рейс сообщит мне какую-то важную новость. Я занервничала и настолько погрузилась в собственные волнения, что даже не заметила, как мы пришли в небольшую ютяющуюся рядом с аптекой таверну. Как заняли свободный стол, не заметила тоже. Зато когда гоблин с постной миной поинтересовался, чего мы изволим заказать, пришла в себя моментально. Предложенный ассортимент не запомнила, поэтому просто попросила принести тоже, что и моему спутнику. Благо деньги при себе имелись, а цены в заурядной таверне, в отличие от ресторанов, не кусались, аки чернозубые акулы. Когда гоблин громко шаркая башмаками по полу удалился, за столиком повисло напряженное молчание. Вернее, напряженным оно было для меня. Адмирал же, судя по выражению лица, просто о чем-то задумался. К тому моменту, когда перед нами поставили простой черный чай, я вся извивалась и умудрялась сохранять видимое спокойствие лишь чудом. Может чего-нибудь еще? Ничего не выражающим тоном осведомился гоблин, прибавив к чаю луковый пирог. Адмирал Рэй жестом велел ему уйти, и как только шарканье зазвучало в другом конце зала, внимательно на меня посмотрел. Многострадальный кончик моего шарфика превратился в плотный жгут. Хорошо под столом не видно. Фрида. Как это обычно бывало, звуки бархатного голоса заставили невольно вздрогнуть. «Поднебесных ради! Перестаньте трястись!» Я намереваюсь съесть пирог, а не вас. Меня это почему-то не успокоило. По ощущениям щеки стали цвета того самого шарфика. Адмирал шумно выдохнул и чуть помедленнее спросил: «Может, скажете, почему вы меня так боитесь? Что я совершил по отношению к вам такого, чтобы вызвать этот страх? Если можно было покраснеть еще больше, я это сделала?» Буквально вспыхнуло, как каминное пламя, когда через него кто-то совершает переход. Язык прирос к небу, и даже зная ответно поставленный вопрос, ответить все равно бы не смогла. Точнее могла сказать банальное: "Вы морской демон, повелитель уймы потерянных душ, маг первой ступени". Но это было бы ложью. Как раз его магическая сила не пугала, ведь я знала, что кроется за ней на самом деле, и до сего момента видела О'Тертон и Рэя только хорошее. Он некоторое время помолчал, вероятно, ожидая от меня хоть каких-то слов. Но так их и не дождавшись, вновь заговорил. Только теперь его тон был почти таким же холодным, как при обращении к Гейре. В таком случае перейдем к сути. Накануне вечером отыскалась ваша мать. Такого я не ожидала. Нет, где-то в глубине души подозревала, что рано или поздно это случится, но никак не была готова к таким новостям именно сейчас. Одним поднебесным известно, сколько раз в своем воображении я представляла этот момент, сколько раз проживала его во всех красках, испытывая десятки разнообразных раздирающих душу чувств. В реальности же я не смогла осознать полученные известия и не почувствовала практически ничего. Только ощущение, будто меня в ледяное море без предупреждения бросили. Ее зовут леди Айелина Лавиет. Продолжал адмирал, пока я мысленно барахталась в накрывающих волнах. Это известная фамилия в высшем свете. Чистокровных родов Ундин существует не так много, и этот один из них. Вдовствующая леди Карелла Шаркеб, приходящаяся тебе бабушкой, пользуется уважением в обществе, чем по большей части обязана ныне покойному мужу. А Елена также является вдовой. Ее супруг погиб несколько лет назад. Насколько известно сейчас, у нее негласный роман с советником короля, но это не столь важно. О своем особом происхождении они обе явно осведомлены, хотя, разумеется, никогда его не официровали. Рассказ адмирала проплывал как будто мимо меня, в то время как я все тонула, тонула, тонула, барахталась в леденом море, не понимая, что происходит. Мама, бабушка, бабушка, ши возьми, да к тому же леди. В мыслях хранилось столько вопросов, что я не знала, какой из них озвучить первым. К тому же не была уверена, хочу ли получить ответы. Возможно, и правда пугало, и мне было страшно даже подумать о причинах, по которым мама могла меня оставить. Страшно, потому что я была уверена, какими бы они ни были, принять их я врядли смогу. Возможно, пойму, даже признаю весомыми, но не приму. «Если всё это время она жила, зная о моём существовании, если купалась в роскоши в то время, как я выпрашивала милостыню, если... У неё есть ещё дети?» Вынурнув из собственного моря, хрипл, спросила я. «Нет. Есть основания полагать, что ваш род продолжается только одним ребёнком, причём каждый раз девочкой. Теперь я тем более её не понимала. Зато внезапно поняла другое. Мамой». больше не сумею назвать даже мысленно. А Елена или Леди Лавиет по-другому никак. Неожиданно мою лежащую на столе руку накрыла ладонь, прикосновение которой заставило встрепенуться и взглянуть в лицо адмиралу. Его всегда холодные глаза оттаили и смотрели внимательно, заглядывали почти в самую душу, словно бы зная, что в ней сейчас творится. Судорожно сглотнув и не осмелившись отнять руку, я все так же хрипло спросила: они в смысле? Мои родственницы тоже ведь являются носительницами особой крови. Их тоже могут использовать для соединения осколков. Основная часть силы сосредоточена в тебе, как в последней наследнице. Голос адмирала отчего-то тоже звучал глухо. Но даже если кто-то вознамерится использовать их, леди Шарке обладает и средствами, и влиянием, чтобы себя защитить». До конца осознать рассказанное у меня все равно не получалось. Я воспринимала все будто во сне, но знала, что поздним вечером, оказавшись наедине, не сдержусь. Буду думать, постепенно осмысливать и точно разревусь, выпустив соленое море наружу. Руку я все-таки высвободила и отвела взгляд, уставившись в небольшое, покрытое морозным узором окошко. За ним кружил редкий снег, и день стоял на удивление солнечный, что в наших краях случается редко. Фрида. Я понимаю, насколько это тяжело, произнес адмирал. Но тебе придется с ними встретиться. Адмирал Рей исхитрялся менять форму обращения так плавно, что я даже не замечала. Только теперь обнаружила, что он говорит монеты практически половину разговора. В отличие от бывшего работодателя или ему подобных, которые таким обращением ставили себя выше других, от адмирала оно звучало мягкое и доверительно. Будто сокращая незримые расстояния между нами, стирая установленные рамки и делая ближе. Невольно задумавшись об этом на несколько коротких мгновений, я не сразу уловила смысл только что сказанного. Да, этим днем я вообще являла собой образец рассеянности. Что? – переспросила наконец, вникнув в смысл слов. Тебе необходимо встретиться с матерью. Терпеливо повторил адмирал. В складывающейся ситуации любая поддержка не будет лишней. В добавок она или леди Шаркэ могут знать о местонахождении гроба либо же располагать другой важной информацией. Но если ты категорически откажешься от этой встречи, заставлять тебя никто не станет. Я, как и обещал, сделаю все для твоей защиты. Но прежде чем дашь окончательный ответ, прошу хорошо подумать. Обхватив пальцами кружку уже почти остывшего чая, я посмотрела на свое маленькое размытое отражение и глубоко вдохнула. В настоящий момент понять, хочу ли видеться с так называемой роднёй, было сложно. Наверное, теперешняя я, повзрослевшая и хоть сколько-нибудь поумневшая, не желала видеть тех, кто обо мне забыл. Но другая моя часть, маленькая девочка, каждый вечер ставящая на подоконник банку светлячков, тянулась к этой встрече, наивно веря в сказку. К тому же я понимала, что речь идёт не только обо мне и о моих чувствах. Леди Шаркей и ее дочь действительно могут располагать очень важными сведениями, и с моей стороны будет эгоистично думать только о себе.